Езев отец – дреной мужик, лениво бьет в сторожевой колокол. Каждый раз, когда он дергает веревку, она, задевая за железный лист крыши, жалобно поскрипывает. Потом раздается сухой удар маленького колокола. Он звучит кратко, скучно. «Не дай Господь бессонницу!» – вспоминается мне поговорка сторожа. «Жутко! И почему-то душно! Я обливаюсь потом, хотя ночь свежая!» Успею ли я добежать до старушки в случае, если старик Калинин начнет вылезать из могилы? Кладбище хорошо знакомо мне. Десятки раз я играл среди могил с Езем и другими товарищами. Вон там, около церкви, похоронена мать. Еще не все уснуло. Со слободы доносятся всплески смеха, обрывки песен. На буграх, в железнодорожном карьере, где берут песок, или где-то в деревне котызовке, вещит захлебываясь гармоника. За ограду идет всегда пьяный кузнец мечев и поет. Я узнаю его по песне. А у нашей маменьки и грехи-то маленькие. Она не любя никого, только тятю одного. Приятно слышать последние вздохи жизни, но после каждого удара колокола становится тише. Тишина разливается, как река по лугам, все топит, скрывает». Душа плавает в бескрайней бездонной пустоте и гаснет, подобно огню спички в тьме, растворяясь бесследно среди океана этой пустоты, где живут, сверкая, только недосягаемые звезды, а все на земле исчезло, ненужно и мертво. Закутавшись в одеяло, я сидел, подобрав ноги на гробнице, лицом к церкви, и когда шевелился, гробница поскрипывала, песок под нею хрустел. Что-то ударило о землю сзади меня раз и два. Потом близко упал кусок кирпича. Это было страшно, но я точно догадался, что швыряют из-за ограды. Валюк и его компания хотят испугать меня. Но от близости людей мне стало лучше. Невольно думалось о матери. Однажды, застав меня, когда я пробовал курить папиросы, она начала бить меня, а я сказал «Не трогай, и без того уж мне плохо, тошнит очень». Потом наказанный, я сидел за печью, а она говорила бабушке, бесчувственный мальчишка, никого не любит. Обидно было слушать это. Когда мать наказывала меня, мне было жалко ее, неловко за нее. Редко она наказывала справедливо и по заслугам. И вообще, очень много обидного в жизни. Вот хотя бы эти люди за оградой. Ведь они хорошо знают, что мне боязно одному на кладбище, а хотят напугать еще больше. Зачем? — хотелось крикнуть им. — Пойдите к черту! Но это было опасно. Кто знает, как отнесется к этому чёрт? Он, наверное, где-нибудь близко. В песке много кусочков следы. Она тускло блестела в лунном свете. И это напомнило мне, как однажды я, лежа на плотах на оке, смотрел в воду. Вдруг почти к самому лицу моему всплыл подлещик, повернулся боком и стал похож на человечью щеку. Потом взглянул на меня круглым птичьим глазом, нырнул и пошел в глубину, колеблясь, как падающий лист клена. Память работала все напряженнее, воскрешая различные случаи жизни, точно защищаясь ими против воображения, упрямо создававшего страшное. Вот катится еж, стуча по песку твердыми лапками. Он напоминает домового, такой же маленький, стрепаный. Вспоминаю, как бабушка, сидя на корточках перед подпечком, приговаривала «Ласковый хозяин, выведи тараканов». Далеко над городом, не видно мне, становилось светлее. Утренний холодок сжимал щеки, слепались глаза. Я свернулся калачиком, окутав голову одеялом. Будь что будет. Разбудила меня бабушка. Стоит рядом со мной и, стаскивая одеяло, говорит. «Вставай! Не озяпли! Ну что, страшно?» «Страшно! Только ты не говори никому про это. Ребятишкам не говори!» «А по что молчать?» – удивилась она. «Коле не страшно, так и хвалиться нечем». Пошли домой, и дорогой она ласково говорила. «Все надо самому испытать, голуба душа, все надо самому знать. Сам не поучишься, никто не научит». К вечеру я стал героем улицы. Все спрашивали меня, «Да неужто не страшно?» И когда я говорил «страшно», качая головами, восклицали, «Ага, вот видишь!» Лавочница же громко и убежденно заявила. «Стало быть, врали, что Калинин встает. как бы вставал, разве испугался бы мальчишки? Да он бы его смахнул с кладбища и не видать куда!» Людмила смотрела на меня с ласковым удивлением. Даже дед был, видимо, доволен мною. Все ухмылялся. Только Чурка сказал угрюмо. «Ему легко! У него бабушка ведьма!» Глава третья. Незаметно, как маленькая звезда на утренней заре Погас брат Коля. Бабушка, он и я спали в маленьком сарайчике, на дровах, прикрытых разным трепьем. Рядом с нами, за щелявой стеной из горбушин, был хозяйский курятник. С вечера мы слышали, как встряхивались и клахтали, засыпая сытые куры. Утром нас будил золотой корластый петух. «Ой, чтоб тебя розорвало!» – ворчала бабушка, просыпаясь. Я уже не спал, наблюдая, как сквозь щели древенника пробиваются ко мне на постель лучи солнца, а в них пляшет какая-то серебряная пыль. Эти пылинки – точно слова в сказке. В дровах шуршат мыши, бегают красненькие букашки с черными точками на крыльях. Иногда, уходя от душных испарений куриного помета, я вылезал из древенника, забирался на крышу его и следил, как в доме просыпались безглазые люди – огромные, распухшие во сне. Вот высунулась из окна волосатая башка лодочника Ферманова, угрюмого пьяницы. Он смотрит на солнце крошечными щелками заплывших глаз и хрюкает, точно кабан. Выбежал на двор дед, обеими руками приглаживая рыженькие волосенки, спешит в баню обливаться холодной водой. Болтливая кухарка домохозяина, остроносая, густо обрызганная веснушками, похожа на кукушку, Сам хозяин на старого ожиревшего голубя, и все люди напоминают птиц, животных, зверей. Утро такое милое, ясное, но мне немножко грустно, и хочется уйти в поле, где никого нет. Я уж знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день. Однажды, когда я лежал на крыше, бабушка позвала меня и негромко сказала, кивнув головой на свою постель. «Помер, Мальчик съехал с кумача подушки и лежал на войлоке. Синеватый, голенький. Рубашка сбилась к шее, обнажив вздутый живот и кривые ножки в язвах. Руки странно подложены под поясницу, точно он хотел приподнять себя. Голова чуть склонилась набок. «Слава Богу! Отошел!» — говорила бабушка, расчесывая волосы свои. бы он жил, у то Притоптывая, точно танцуя, явился дед — Осторожно потрогал пальцем закрытые глаза ребенка. Бабушка сердито сказала, что трогаешь немытыми-то руками. Он забормотал. Вот, родили, жил, ел, ни то, не сё. Проснись, остановила его бабушка. Он слепо взглянул на нее и пошел на двор, говоря. «Мне хоронить не на что, как хошь сама. Тьфу ты, несчастный!» Я ушел и вплоть до вечера не возвращался домой. Хоронили Колю утром другого дня. Я не пошел в церковь, и всю обедню сидел у разрытой могилы матери вместе с собакой и езевым отцом. Он вырыл могилу дешево и все хвастался этим передо мной. Это я только по знакомству, а то бы рубль. Заглядывая в желтую яму, откуда исходил тяжелый запах, я видел в боку ее черные влажные доски. При малейшем движении моем бугорки песку вокруг могилы осыпались, Тонкие струйки текли на дно, оставляя по бокам морщины. Я нарочно двигался, чтобы песок скрыл эти доски. «Не балуй!» – сказал Езев отец, покуривая. Бабушка принесла на руках белый гробик. Тринной мужик прыгнул в яму, принял гроб, поставил его рядом с черными досками и, выскочив из могилы, стал толкать туда песок и ногами, и лопатой. Трубка его дымилась, точно кадила. Дед и бабушка тоже молча помогали ему. Не было ни попов, ни нищих, только мы четверо в густой толпе крестов. Отдавая деньги сторожу, бабушка сказала с укором, «А ты все-таки потревожил варину ту домовину. Как иначе? И то я чужой земли прихватил. Это ничего». Бабушка поклонилась могиле до земли, схлипнула, взвыла и пошла. А за нею дед скрыв глаза под козырьком фуражки, одергивая потертый сюртук. «Сеяли семя в непаханную землю», сказал он вдруг, убегая вперед, точно ворон по пашне. Я спросил бабушку, чего он? «Бог с ним, у него свои мысли», ответила она. Было жарко, бабушка шла тяжело, ноги ее тонули в теплом песке, она часто останавливалась, отирая потное лицо платком. Я спросил ее понатужись. «Черная-то в могиле. Это материн гроб?» «Да», — сказала она сердито. «Пес неумный. Года еще нет, а сгнила варита. Это все от песку. Он воду пропускает. Кабы глина была, лучше бы». «Все гниют. Все. Только святых минует это. Ты не сгниешь». Она остановилась, поправила картуз на моей голове и серьезно посоветовала. «Не думай-ка про это». «Не надо. Слышишь?» Но я думал, как это обидно и противно. Смерть. Вот гадость. Мне было очень плохо. Когда пришли домой, дед уже приготовил самовар, накрыл на стол. «Попьем чайку, а то жарко», — сказал он. «Я уж своего заварю. На всех». Подошел к бабушке и похлопал ее по плечу. «Что, мать, а?» Бабушка махнула рукой. «Что уж тут Тот «То-то вот! Прогневался на нас Господь, отрывает кусок за куском, как бы семьи-то крепко жили, как пальцы на руке!» Давно не говорил он так мягко и миролюбиво. Я слушал его и ждал, что старик погасит мою обиду, поможет мне забыть о желтой яме и черных влажных клочьях в боку ее. Но бабушка сурово остановил его. «Перестань-ка, отец!» «Всю жизнь говоришь ты эти слова, а кому от них легче? Всю жизнь ел ты всех, как ржа железа!» Дед крякнул, взглянул на нее и замолчал. Вечером у ворот я с тоской поведал Людмиле о том, что увидел утром, но это не произвело на нее заметного впечатления. «Сиротой жить лучше. Умри-ка у меня отец с матерью. Я бы сестру оставила на брата, а сама в монастырь на всю жизнь. Куда мне еще? Замуж я не гожусь. «Хромая неработница, да еще детей тоже хромых народишь». Она говорила разумно, как все бабы нашей улицы, и, должно быть, с этого вечера я потерял интерес к ней. Да и жизнь пошла так, что я все реже встречал подругу. Через несколько дней после смерти брата дед сказал мне, «Ложись сегодня раньше, на свету разбужу, в лес пойдем за дровами». «А я травок пособираю», — заявила бабушка. Лес — Еловый и Березовый стоял на болоте, верстах в трех от слободы. Обилен сухостоем и валежником, он размахнулся в одну сторону до Оки, в другую шел до шоссейной дороги на Москву и дальше за дорогу. Над его мягкой щетиной черным шатром высоко поднималась сосновая чаща, савелова грива. Все это богатство принадлежало графу Шувалову и охранялось плохо. Кунавинское мещанство смотрело на него как на свое – Собирала валежник, рубила сухостой, не брезгуя при случае живым деревом. По осени, запасая дрова на зиму, в лес наряжались десятки людей с топорами и веревками за поясом. Будто вот и мы трое идем на рассвете по зелено-серебряному росному полю. Слева от нас, за окою, над рыжими боками Дятловых гор, над белым Нижним Новгородом, в холмах зеленых садов, В золотых главах церквей встает, не торопясь, русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной оки. Качаются золотые лютики, отекченные росою. Лиловые колокольчики немотно опустились к земле. Разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дерне. Раскрывает алые звезды ночная красавица. Гвоздика. Темную ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели, как большие птицы. Березы — точно девушки. Кислый запах болота течет по полю. Рядом со мной идет собака, высунув розовый язык, останавливается и, принюхавшись, недоуменно качает лисьей головой. Дед в бабушкиной коцовейке в старом картузе без козырька щурится, чему-то улыбается, шагая тонкими ногами осторожно, точно крадется. Бабушка в синей кофте, в черной юбке и белом платке на голове катится по земле спора, за нею трудно поспеть. Чем ближе лес, тем оживленнее дед. Потягивая воздух носом, покрякивая, он говорит вначале отрывисто, невнятно, потом словно пьянее, весело и красиво. «Леса – господни сады». Никто их не сеял, один ветер Божий, святое дыхание уст его. Бывало в молодости в жигулях, когда я бурлаком ходил. Эх, Лексей, не доведется тебе видеть испытать, что мною испытано. На оке леса от Касимова до Мурома, али за Волгой лес до Урала идет. Да, все это безмерно и причудесно. Бабушка смотрит на него искоса и подмигивает мне а он, спотыкаясь о кочке, дробно сыплет сухонькие слова, засевая ими мою память. Вели мы из Саратова Рашиву с маслом к Макарю на ярмарку, и был у нас приказчик Кирилла из Пуриха, а водоливом Татарин Касимовский, а что ли? Дошли даже до Жигуля, охватил ветер верховой в глаза нам, выбились из силушки, встали на мертвую, закачались, сошли на берег кашу варить. А май на земле... Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди тысячами в Каспи плывут. Горы-то Жигули зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом. Отдыхаем, любуемся, подобрели все друг о другу. На реке-то северка холодно, а на берегу тепло, душисто. Под вечер Кирилла наш, суровый был мужчиной в летах, Встал на ноги, шапку снял, да и говорит. «Ну, ребята, я вам более не начальник, не слуга. Идите сами, а я в леса отойду». Мы все встряхнулись. «Как да что? Нам ведь без ответного перед хозяином человека нельзя. Без головы люди не ходят. Оно хоть и Волга, а и на прямом пути сбиться можно. Народ – зверь безумный. Ему чего жалко?» Испугались. «А он свое. Не хочу более этак жить» пастухом вашим, уйду в леса. Мы было, которые собрались бить его, довязать, а которые задумались о нем, кричат «Стойте!» А водолив татарин тоже кричит «И я ухожу!» Совсем беда. Ему татарину за две путины хозяином хозяинам не плачено, да полпути в третий сделал, большие деньги по той паре. Кричали, кричали до самой ночи, а к ночи семеро ушло от нас. Остались мы. Не то шестнадцать, не то четырнадцать. Вот те и лес. Они в разбойники ушли? Может, в разбойники, а может, в отшельники. В ту пору не очень разбирали эти дела. Бабушка крестится. Пресвятая Матерь Божья, как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех. Всем дан один разум, знай, куда бес тянет. Ходим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес, как ушел Кирилла из Пуриха. В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства. Там забудешь о противной жадности деда, о песчаной могиле матери, обо всем, что, обижая, давит сердце тяжелой скукой. На сухом месте бабушка говорит – надо закусить, сядемте-ка. В лукошке у нее ржаной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и творог в трепицах. Дед смотрит на все это конфузливо и мигает. «А я ничего не взял еды-то, ох, мать честная!» «Хватит на всех!» Сидим, прислонясь к медному стволу мачтовой сосны. Воздух насыщен смолистым запахом, с поля веет тихий ветер, качаются хвощи. Темной рукой бабушка срывает травы и рассказывает мне о целебных свойствах зверобоя, буквицы, подорожника, о таинственной силе папоротника, клейкого Иванчая, пыльной травы плавуна. Дед рубит валежник. Я должен сносить нарубленное в одно место. Но я незаметно ухожу в чащу вслед за бабушкой. Она тихонько плавает среди могучих стволов и, точно ныряя, все склоняется к земле, осыпанной хвоей. Ходит и говорит сама с собою. Рано опята пошли, мало будет гриба. Лох ты, господи, о бедных заботишься, бедному и гриб лакомства. Я иду за нею молча, осторожно, Заботись, чтобы она не замечала меня. Мне не хочется смешать ее беседь с Богом, травами, лягушками. Но она видит меня. Сбежала от деда-то. И кланяясь к черной земле, пышно одетой в узорчатую ризу трав, она говорит о том, как однажды Бог — в гневе на людей, залил землю водою и потопил все живое. А примилая мать его собрала заранее все семена в лукошко, да и спрятала, а после просит солнышко «Осуши землю из конца в конец, зато люди тебе славу споют». Солнышко землю высушило, а она ее спрятанным зерном засеяла. Смотрит Господь, опять обрастает земля живым и травами, и скотом, и людьми. «Кто это, — говорит, — наделал против моей воли?» Тут она ему покаялась, а Господу-то уж и самому жалко было видеть землю пустой. И говорит он ей, «Это хорошо ты сделала». Мне нравится рассказ, но я удивлен и пресерьезно говорю, «Разве так было? Божья-то матерь родилась долго спустя после потопа». Теперь бабушка удивлена, «Это кто тебе сказал?» «В училище, в книжках написано». Это ее успокаивает, она советует мне, «А ты броська, забудь это, книжки все». Врут они книжки-то». И смеется, тихонько, весело. «Придумали дурачки. Бог был, а матери у него не было. Эка, от кого же он родился?» «Не знаю». «Вот хорошо. Да не знаю, доучился. Да учился». Боб говорил, что Божья Матерь родилась от Иакима и Анны. «Мария Кимовна значит?» Бабушка уже сердится. Стоит против меня и строго смотрит прямо в глаза мне. «Если ты это будешь думать, я тебя так-то ли отшлепаю?» Но через минуту объясняет мне. «Богородица всегда была, раньше всего. От нее родился Бог, а потом...» «А Христос как же?» Бабушка молчит, смущенно закрыв глаза. «А, Христос! Да, да, да. А, я вижу, что победил, запутал ее в тайнах Божьих. И это мне неприятно». Уходим все дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица, щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами, Между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост. Видишь невероятно много, хочется видеть все больше, и идти все дальше. Между стволов сосен являются прозрачные воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте. Сквозь нее просвечивает голубое в серебре небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, Расшитый брусничником и сухими нитями клюквы. Костяника сверкает в траве каплями крови. Грибы дразнят крепким запахом. Пресвятая Богородица, ясный свет земной, Вздыхая, молится бабушка. Она в лесу точно хозяйка и родная всему вокруг. Она ходит медведицей, все видит, все хвалит и благодарит. От нее точно тепло течет по лесу, и когда мох, примятый ее ногой, расправляется и встает, мне особенно приятно это видеть. Идешь и думаешь. Хорошо быть разбойником, грабить жадных, богатых, отдавать награбленные бедным. Пусть все будут сыты, веселы, независливы и не лаются друг с другом, как злые псы. Хорошо также дойти до бабушкина Бога, до ее Богородицы, и сказать им всю правду о том, как плохо живут люди, как нехорошо, обидно хоронят они друг друга в дрянном песке. И сколько вообще обидного на земле, чего вовсе не нужно. Если Богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтоб я мог все устроить иначе, получше как-нибудь. Пусть бы люди слушали меня с доверием, уж я бы поискал, как жить лучше». «Это ничего, что я маленький. Христос был всего на год старше меня, а уж то время мудрецы его слушали». Однажды, ослепленный думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал ее. Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила – «Слава тебе, Господи! Ну ладно, что пустая берлога, а как бы там да хозяин лежал!» И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубашкой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, и отвела в железнодорожную будку. До дому я не мог дойти, сильно ослабев. Я стал почти каждый день просить бабушку «Пойдем в лес!» Она охотно соглашалась, и так мы прожили все лето, до поздней осени – собирая травы, ягоды, грибы и орехи. Собранное бабушка продавала, и этим кормились. «Дармоеды!» – скрипел дед, хотя мы совершенно не пользовались его хлебом. Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта. В этом чувстве исчезли все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений. Слух и зрение становились острее – Память более чуткой, вместилище впечатлений глубже. И все более удивляла меня бабушка. Я привык считать ее существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы по дороге домой вышли на опушку леса. Бабушка присела отдохнуть, а я зашел за деревья. Нет ли еще гриба? Вдруг слышу ее голос и вижу... Сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около нее, вывесив язык, стоит серая, поджарая собака. А ты иди, иди прочь, говорит бабушка, иди с Богом. Незадолго перед этим Валек отравил мою собаку. Мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу. Собака странно изогнулась, ворочая шеи, взглянула на меня зеленым взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у нее была не собачья, и когда я свистнул, она дико бросилась в кусты. «Видал?» — улыбаясь, спросила бабушка. «А я вначале опозналась, думала собака. Гляжу, анклыки-то волчьи, да и шея тоже. Испугалась даже. Ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь». Хорошо, что летом волки смиренны. Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяя дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие в ином, и часто экзаменовала меня. А какое дерево рыжик любит? А как ты отличишь хорошую сыроежку от ядовитой? А какой гриб любит папоротник? По незаметным царапинкам на коре дерева она указывала мне беличи дупло. Я влезал на дерево, Я опустошал гнездо зверька, выбирая из него запасы орехов на зиму. Иногда в гнезде их было фунтов до десяти. И однажды, когда я занимался этим делом, какой-то охотник всадил мне в правую сторону тела 27 штук бекасинной дроби. Одиннадцать бабушка выковырила иглой, остальные сидели в моей коже долгие годы, постепенно выходя. Бабушке нравилось, что я терпеливо отношусь к боли. «Молодец!» – хвалила она – Есть терпение, будет и умение. Каждый раз, когда у нее скоплялось немножко денег от продажи грибов и орехов, она раскладывала их под окнами тихой милостыней, а сама даже по праздникам ходила в отрепье, в заплатах. «Уже нищий ходишь, срамишь меня!» – ворчал дед. «Ничего, я тебе не дочь, я ведь не в невестах». Их ссоры становились все более частыми. «Я не более других грешен!» – обиженно кричал дед а наказан больше». Бабушка подразнивала его. «Черти знают, кто чего стоит!» И говорила мне с глазу на глаз. «Боится старик мой чертушка-то. Вон как стареет быстро, со страху-то. Эх, бедный человек!» Я очень окреп за лето и одичал в лесу, утратив интерес к жизни сверстников, к Людмиле. Она казалась мне скучно умной. Однажды дед пришел из города мокрый весь. Была осень и шли дожди. Стрехнулся у порога, как воробей, и торжественно сказал. «Ну, Шилыган, завтра собирайся на место». «Куда еще?» – сердито спросила бабушка. «К сестре твоей, Матрёне, к сыну ее». "О, отец, худо ты выдумал. Молчи, дура, может, его чертежником сделают». Бабушка молча опустила голову. «Вечером я сказал Людмиле, что ухожу в город, там буду жить. И меня скоро повезут туда», – сообщила она задумчиво. «Папа хочет, чтобы мне вовсе отрезали ногу. Без ноги я буду здоровая». За лето она похудела. Кожа лица ее стала голубоватой, а глаза выросли. «Боишься?» – спросил я. «Боюсь», – сказала она, беззвучно заплакав. Нечем было утешить ее. Я сам боялся жизни в городе. Мы долго сидели в унылом молчании, прижавшись друг к другу. «Будь лето, я уговорил бы бабушку пойти по миру, как она ходила, будучи девочкой». Можно бы и Людмилу взять с собой, я бы возил ее в тележке. Но была осень, по улице летел сырой ветер, небо окутано неиссякаемыми облаками, земля сморщилась, стала грязной и несчастной. Глава четвертая. Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом новый – Но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу. В каждом этаже его по восемь окон. А там, где должно бы находиться лицо дома, по четыре окна. Нижние смотрят в узенький проезд, на двор. Верхние – через забор, на маленький домик прачки и в грязный овраг. Улицы, как я привык понимать ее, нет – Перед домом распластался грязный овраг. В двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит користанским ротом. В него сваливают мусор со дворов, и над ней его стоит лужа густой темно-зеленой грязи. Направо в конце оврага киснет илистый звезден пруд, а центр оврага как раз против дома. Половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, В другой половине священник Дермидонт Покровский развел сад. В саду беседка из тонких дранок, окрашенных зеленой краской. Если в эту беседку бросать камни, дранки с треском лопаются. Место до скучное, нахально грязное. Осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, притворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и после привычки к чистоте поля, леса этот угол города возбуждал у меня тоску. За оврагом тянутся серые ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице? Хозяина моего я знаю – Он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал. «Андрей, папа! Андрей, папа!» Они оба такие же, как были. Старший, горбоносый, с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый. Младший, Виктор, остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать, сестра моей бабушки, очень сердита и криклива. Старший женат, жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб. У нее большие глаза, очень темные».